Глава первая. Предварительный отбор. Раздается барабанная дробь. На тысячи голосов ревут трибуны. Луч прожектора бьет по глазам и я на миг слепну. Дамы и господа, грохочет над амфитеатром арены голос Нонсера. Наш следующий бой. Приветствуем героя нового карфагена. Леонар Тальпалис. Это он, рискуя жизнью, вытаскивал детей из взорванного аэропорта. Это он предотвратил теракт в парке. Сможет ли он предотв... предотвратить свою смерть? Ненадолго, заткнувшись, трибуну снова ревут. Из-под земли метров двадцати от меня поднимается мой соперник. Лучи прыгают к нему, выхватывают его безупречный мускулистый торс, Скользят в сторону, и черная кожа сливается с темнотой. Имею честь представить горогамбу, голос ведущего стихает, а трибуны не унимаются. Этот человек не нуждается в представлении. Двухкратный чемпион мира в боях на кулаках. Тяжеловес горо будет участвовать в нашем шоу, да? Рех трибун. Громче приветствуйте героя! Рех трибун. «Повезло, так повезло, думаю я, изучая характеристики противника». Гаруис Майден Ганагамба, 26 лет. Уровень 2, ступень 8, профессиональный гладиатор. Физическое развитие 14, духовное развитие 13. Разворачиваю дополнительные характеристики. Сила 17, ловкость 11, выносливость 14. Он равен мне». Я превосхожу его в ловкости, тринадцать, но уступаю в силе, пятнадцать, и немного выносливости, тринадцать. Но у него, в отличие от меня, колоссальный опыт спаррингов, а мне приходилось драться лишь в условиях, приближённых к боевым. Да, к тому же, выспаться после всех приключений мне так и не дали, что тоже может сыграть против меня». Поможет ли опыт Гарро победить там, где нужно бороться за ресурсы, и бьют не только в спину, но и в пах? Гарро, как горилла, лупит себе кулаками в грудь, имитирует, что разрывает майку, издает нечеловеческий вопль и, набычившись, таращится на меня. Бой идет, пока один из соперников не будет мертв. Впервые в жизни жалею, что не смотрел телек и не знаю, какова техника этого парня. «Полицейский против Дитя Улиц! Свет против тьмы! Выстоит ли Тальпалис, черная лошадка этого поединка? Леонард, покажи, на что ты способен! Начали!» «Это он-то Дитя Улиц! Ну-ну, мысленно посылаю нахрен надрывающегося Ринканонсера, концентрируясь на сопернике». «Я выше, у тебя мозги!» — орёт он, становится в стойку и рисуется месяц воздух перед собой. Зрителям нравится, они поддерживают бойца аплодисментами. «Иди сюда! Чё? Давай! Сышь!» Всё так же стою неподвижно. Имитируя удары, противник движется ко мне, и его силуэт очерчивается красным. Отстраненно думаю о том, что последние поединки будут проводить хромые побитые калейки, и на полигон мы все отправимся потрепанными тяжелыми боями, а значит выиграет не самый сильный, а самый целый. Подпускаю гору поближе, чтобы провести анализ боевой ситуации, делаю обманный выпад и стремительно атакую серию ударов, но противник успевает закрыться. Отпрыгиваю раньше, чем он начинает атаковать. Зрители радостно вопят. ринк комментирует каждый наш шаг, но стараюсь его не слушать. Пританцовывая, кружу вокруг горо, вызывая его на атаку, прощупываю защиту. Он соображает, что я его проверяю, и не ведется, а вскоре перенимает тактику и начинает прощупывать меня, очень аккуратно, не раскрываясь. Он пропша, все время бьет руками. Ноги не задействуют. Защита у него железная, реакция отменная. Хоть и показателю у него не очень, он техничен, в отличие от меня. Если ввяжусь в размен, точно огребу. Вовремя замечаю, что он гонит меня к краю арены, чтобы зажать в углу. А выпад влево, обман и удар, перекат. Не успеваю и пропускаю мощнейший по корпусу. Откатываюсь кувырком, дышать тяжело, но адреналин глушит боль. Скакиваю и иду в размен, работаю ногами на близкой дистанции, стараюсь пробить бедро у киком, и это мне удается. Противник начинает прихрамывать. Сам же замечаю, как внутри разливается расплавленный свинец, и хорошо, если у меня просто гематома, а не сломано ребро. Левая рука тоже, похоже, повреждена. Кружим друг напротив друга. Проводим стремительные атаки, разбегаемся. Пол под ногами сдрагивает. Трибуны верещат подозрительно Рьяна, прислушиваясь к ведущему. Вторая этап поединка. Покажите настоящий бой. Середина арены устремляется вверх. И мы возносимся метров на десять. Теперь мы ограничены десятиметровой площадкой, а внизу из пола арены торчат метровые пики. Горо наступает, хищно вскались, нанося короткие мощные удары. Я контратакую, подключаю лоу и, наконец, добиваюсь своего. Противник падает на колено. Воодушевленный, замахиваясь рукой, чтобы его добить, он неожиданно выскакивает на меня, я отбиваю удар в голову, пропускаю по корпусу. В глазах темнеет, но я соображаю, что он все силы бросил, чтобы меня столкнуть, и вслепую луплю перед собой. строчу как пулемет. Мои удары однотипны, но один достигает цели, и горло отшатывается, а я вслепую продолжаю бить ногами, пока перед глазами не проясняется и получаю скользящий висок. Мир раскалывается надвое. Передо мной два наступающих горо. Голос Рин Канонсо грохочет на батом, слов не разобрать. В таком состоянии мне точно не победить. Сделаю как Горо. Сажусь на краю ринга, одну ногу поджав, вторую согнув в колени и притянув в груди, чтобы удобно было вскочить. Трясу головой, делаю вид, что не могу оправиться. Голоса зрителей и голос анонсера сливаются в грохот несущегося на меня товарного поезда. Гороу уверен в победе, но он все равно не открывается. А я вскакиваю и ухожу влево. Под выброшенный навстречу кулак локтем бью Горов солнышко, забегая за спину и локтем же наношу удар в затылок. Топчущим отбрасываю противника на край арены. Анонсер смолкает, трибуны тоже. А когда, беспомощно взмахнув руками, словно собирается взлететь, горо падает вниз на шипы, тишина взрывается многоголосым ревом, где различаются радостный виск и разочарованный свист. Кто-то потерял свои денежки, поставив не на того. «Это невероятно!» — отходит от шока ведущий. Свет прожекторов падает на меня, пошатывающегося недалеко от края, и слепит непривычные к свету глаза. «Вы видели это? Шикарный обманный прием! Удар в спину! У этого парня есть шанс на что? Господа, на что есть шанс у Тальпалиса? Выжить на полигоне!» — в унисон грохочут зрители. Радости не испытываю. У меня начинается отходняк, постепенно проявляется боль от пропущенных ударов. Я смотрю вниз, где два нанизанных на пике тела сливаются в одно. После поединка меня доставляют в медицинский бокс, где врач в белом костюме и маске сканирует меня и говорит, «Ушибы есть, переломов нет, сотрясения мозга нет, легко оделся. Я, если честно, болел за тебя. Спасибо, что не подвел». Сейчас вколю тебе регенератор с анестетиком, завтра будешь как маленький новенький. В массе, вот, Маш ушибы почаще, и дня через три все пройдет. Свешиваю ноги с кушетки, одеваюсь и думаю о том, что едва не поплатился из-за своего легкомыслия. Не перегнал свободные очки характеристик в ловкость. Разделал Богоров два счета и не огреб. Сегодня ночью обязательно надо это сделать. А еще вертится мысль о том, насколько случайно мне достался очень сильный противник. Скорее всего, его мне подсунули недоброжелатели, чтобы устранить меня чужими руками. В приемной я видел тех, что мне на один зуб. Просыпается паранойя. После осмотра, возвращаясь в офисное здание, захожу в кабинет, чтобы подписать остальные документы. Леонард Альпалис, представляюсь я. Переводя взгляд с одной юной, очень ухоженной рекретуши, на другую и просматриваю их с помощью программы. Обеим тридцать, бездетные, культистки Ваала, обе с третьего уровня, блондинка равнодушна ко мне, русоволосая с короткой стрижкой относится с симпатией. Вот последняя очень хорошо. Если бы не программа, которая подсказывает, кто опасен, а кто нет, мне везде мерещились бы наемники из «Братства топора», явившиеся по мою голову. Обе поворачивают лица к мониторам. Одна вбивает мое имя в поиски, находит его, кивает своим мыслям и поднимается, отдергивая узкую черную юбку. «Идите за мной». Мы покидаем офис и направляемся вглубь длинного светлого коридора, заканчивающегося аркой вместо двери. Дальше темнее, и ничего не разглядеть. Хоть женщина и старается держаться отстраненной, ее интерес чувствуется. Она замедляет шаг, спрашивает. «Вы же тот самый, который давал интервью?» «Да, я это он. «Удачи! Мы будем болеть за вас!» В середине коридора она распахивает дверь, и я вхожу в кабинет, больше напоминающий ангар. Бетонная плитка на полу вся в каких-то бурых потеках, высокий потолок, имитация светящихся окон. Дверь закрывается, но я откуда-то знаю, что русоволосое ждет снаружи, и это меня настораживает. Замечаю стол в темном углу только тогда, когда сидящий за ним человек начинает подниматься. Это там бал размером с флайер Таусеница. Мяса на нем столько, что он не может поставить ноги вместе. Горон Арбон, 31 год. Уровень 2, ступень 1. Тренер-наставник. Тренер Физическое развитие 14. Духовное развитие 6. Че вылупился? Бурчит он. В развалочку приближайся ко мне. Враждебности он не демонстрирует. И программа отображает равнодушие. Загляд перемещается на потеки на полу. Понимание, что это, приходит одновременно с атакой Грона. Успеваю уклониться, кулак скользит сантиметра от моего многострадального виска. И даже нанести серию ударов, от которых Грон лишь кривится. Протягивает руку вперед, словно так старается меня удержать, как набрасывающегося ребенка, и кричит «Алис Годин! Не охренели ли вы, бросаю я, сегодняшнего боя разве недостаточно?» «Недостаточно», — ласково отвечает Грон. «Рекрут должен быть готов в каждый момент своей жизни». Рассматриваю физические характеристики Грона. Сила девятнадцать, ловкость 13, выносливость одиннадцать. Выхожу в коридор. Сопровождающая чуть ли не танцует от радости, что меня не отсеяли. Леонард, я так переживала, но сказать ничего не могла. Верила, что ты справишься. То, что ты делаешь, это уму непостижимо. Спрашиваю то, что меня интереснее всего. Грон, кто он? «О, он боксер, тоже участвовал в шоу, сошел с дистанции на середине пути. Не помню, что у него случилось. То ли топором его ударили, то ли пулю получил. Зрители проголосовали, чтобы его не убивали». Одного взгляда на такую машину убийства достаточно, чтобы уверенность скисла и опустила крылья. «При внушительных габаритах грунт должен быть медлительным, однако ловкость у него какая была у меня на старте». Его удар проломил бы мне череп. У меня есть одно очко характеристик, которое я распределю в ловкость. И не хватает одного преступления, чтобы получить второй осколок сферы познания и бонусы, которые мне так помогли бы. Надо было не идти сюда, пока не предотвращу еще преступление. Кто знает, отпустят и меня. Вдруг куда-то увезут или запрут. В одном из кабинетов посреди коридора распахивается дверь, вылетает стрепанная женщина, и, потрясая стопкой, бумаг, кричит, «Я просто сценарист! Я не могу их заставить! Это какой-то беспредел!» Что ей ответили мужским голосом, не успеваю расслышать. Меня приглашают в кабинет напротив, где я часа два провожу, подписывая документы, которых оказалось много больше, чем говорилось в приложении. Также выясняется, что жить нам предстоит далеко в горах, в здании типа того, где был питомник у трансплантологов, и с момента подписания договора выходить в Зиккурат запрещается. Приплыли. Значит, я в пролете, и недостающее очко характеристик не получить. Открываю дверь, и на меня обрушивается оператор с камерой трактит. Дорогие зрители, приветствуйте Леонардо Тальпалеса. Это он вытаскивал детей из обрушенного аэропорта. Это он предотвратил теракт в парке и спас сотни жизней. Он нашел похищенных детей и обезвредил нелегальный питомник. От напора оператора обалдеваю и лишь хлопаю глазами. А сейчас он нам продемонстрирует свои таланты, ведь Леонард не только образцовый полицейский, но и отличный боец. Оператор опускает камеру и подмигивает. Идем в спортзал, покажешь хомякам пару трюков. Он разворачивается, чтобы уйти, но я останавливаю его. Включай камеру, ничего я показывать не буду. Просто скажу несколько фраз. Оператор скидывает бровь через затылки. Ну ладно, и наводит объектив на меня. Я не клоун и не акробат. Пусть другие вас развлекают. Я хочу сделать мир лучше. «Обещаю разобраться с офицерами, которые покрывают братство топора и с его главарями, и вы будете спать спокойно». Сжимаю кулак. «Я пришел побеждать, и мы победим вместе». Выключив камеру, оператор разочарованно спрашивает. «Че, и все? У тебя есть две минуты, и другие плачут, что времени мало». «Времени достаточно. Хомяки любят шоу». — Сегодня у меня был бой, пусть смотрит, объясняю я. — Будет им шоу. А противникам не зачем знать, на что я способен. В коридоре замечаю короткостриженного блондина, вероятного участника. Просматриваю его характеристики. Сила — 12, ловкость — 13, выносливость — 16. На что он рассчитывает? Загонять противника? Радует, что участвуют не одни монстры, и пятисекундное замедление, которое срабатывает раз в пять дней, мне уже доступно. Словно ниоткуда появляется еще одна девушка в белой блузке и узкой черной юбке, скорее жестом приглашает идти за ней. «Надеюсь, ты успел попрощаться с близкими?» — улыбается она. «Нет», — отвечаю я и собираюсь попытаться ее уболтать, чтобы отпустила меня на несколько часов. Но она говорит, что с той же дежурной улыбкой. «Жаль, ты последний участник. Все оставшиеся ждут только тебя. Вылет в течение двух часов. Точно время сказать не могу. Идем, провожу тебя в столовую. Ужин уже заканчивается». В просторном помещении шесть столов, накрыт один. Уже знакомый мне блондин с оттопыренными красными ушами доедает красные ломтики какой-то фигни. Рядом с ним ест кряжестый мой потенциальный конкурент, жуя, ворочает огромный, как ящик комода челюстью. Лоб у него скошенный и маленький, что наводит на мысль о его скудауме. Оба скользят по мне взглядом, и на лицах читается облегчение. Да, я не выгляжу амбалом, но сейчас, обманчивость внешности, мне очень на руку. Кряжество зовут Равим, показатели у него тоже весьма средние. Думаю, положил бы я одного, и второго. И опять возвращается мысль о подставе на арене. Киваю им, занимаю свободное место. И едва не теряю челюсть, тут настоящие овощи. Вот это красное, порезанное дольками, вроде томат, желтые полоски, измельченный перец, хлеб настоящий, пышный, не удержавшись под ножу к носу кусок, он даже пахнет. Но больше всего меня поражают сочные куски мяса. Из мяса я ел крысятину голубей, и как-то, когда еще был мальчишкой, кто-то притащил собаку. Моя тарелка пуста, я могу положить себе столько еды, сколько в меня влезет. Тянусь к мясу и замечаю мелькнувший в коридоре силуэт, подсвеченный красным. Аппетит пропадает мгновенно. Трясу головой, может, от недосыпа всякая мерещится. Два рекрута заняты ужином и не обращают на меня внимания. Поднимаюсь, беру со стола столовый нож, верчу в руках, слишком тупой. И возвращаю на место. Как же хреново без огнестрела. Миную арку, медленно двигаюсь по коридору, готовый к нападению. Значит, кто-то сливает инфу братству топора. Замедляюсь там, где по моим прикидкам был враг. Читаю надписи на дверях справа. Отдел маркетинга. Отдел рекламы. Отдел рекламы. Это где-то здесь. Первый рекламный отдел, четыре стола, восемь сотрудников, все ко мне равнодушны. Второй – огромный зал, разделенный пластиковыми перегородками. Несколько монотонных голосов плюс натужное жужжание кулеров дополняют рабочую обстановку. Захожу внутрь. Мне нужно заглянуть за перегородку. Огибая девушку, склонившуюся над столом коллеги, она распрямляется и бросает в спину. «Молодой человек, вы к кому?» Иду дальше, и вижу наемницу, сидящую за стулом рядом с сотрудницей, которая что-то рассказывает и увлеченно тычет пальцем в экран, раньше, чем она видит меня. Илона Скода, 34 года, уровень 2, ступень 8, наемник. Та самая женщина, что была в аэропорту за несколько минут до теракта. От нее до меня три метра, нас разделяют два стола. Дальше просмотреть не успеваю. Она ощущает мой взгляд, скидывает голову, и скулы на сухом лице проступают еще четче. Она же была в аэропорту, точно это помню. Нужно попытаться взять ее живой. Зафиксировано противоправное деяние. Она понимает, зачем я здесь. Не вставая, выхватывает пистолет. Падаю, ухожу с линии атаки и скольжу вперед. Грохает выстрел из плазменного оружия. В ближайший ко мне стол, служивший укрытием, разлетается. У меня есть 30 секунд, пока не зарядится ее пистолет. Помещение взрывается девичьим визгом. Паникующие сотрудницы скакивают и несутся к выходу. Высунувшись, хватая освободившийся стул, бросаю в эллону, уклоняясь в сторону, потому что она открывает огонь из огнестрела. Между нами проносится вопящая девчонка с выпученными глазами, а ловит шальную полю и начинает заваливаться на бок. Все так же в движении, ныряя за девчонку, хватаю другой перевернутый стул, скачив, обрушиваю его на киллершу, но ошибаюсь. Вместо того, чтобы уклоняться, она защищается левой рукой, а правую с пистолетом наводит на меня. Отменная реакция спасает меня, и пуля слегка царапает скулу. Удар стулом на пару мгновений дезориентирует Илону, Бросаюсь на нее, нанося серию коротких ударов. Рука с пистолетом, голова, кор. Пистолет ей удержать не удается, а вот удара она держит отменно. И даже успевая заблокировать мой солнышко, пытается ответить, но силы неравны. Валю ее на пол лицом вниз, заламываю руки. Беру на болевой и шепчу в самое ухо. «Кто тебя послал? Говори!» Она шипит, бешено вращает глазами, но все-таки не выдерживает. «Гелебалар!» Глаза ее стекленеют. На губах пузырится пена. Перед тем, как она теряет сознание, я озвучиваю имя, которое знал и раньше. Имя человека. Которого вместе с ней видела в аэропорту. Гелибал Армадон. Вокруг меня собираются охранники, в том числе уже знакомый, амбал грон наводят на меня стволы. Илона хрипит и бьется в конвульсиях, а я не понимаю, что с ней, и не встаю. Киллера обезвредил, отвечаю грону. Так уж и киллера, говорят мужским песклявым голосом из-за спины. Она к нам на работу устраиваться приходила. «Просмотрим видеозаписи», — бурчит гром. Звонкий женский голос вносит панику неразбериху. «Зовите оператора! Макс! Макс, сюда, скорее! Все проспишь! Такой сюжет!» Сосредотачиваюсь на пускающей пену киллерши и понимаю, что это она не придуривается, она реально собирается сдохнуть. «Врача, срочно! Командую я!» и девчонки, столпившиеся у выхода, разбегаются. Раненую не вижу, или ушла, или уже унесли. Илона приняла какой-то яд, но когда она успела? Неужели еще до того, как я напал на нее? Последний раз дернувшись, Илона затихает. Поворачиваю голову, мрачно смотрю в камеру подоспевшего оператора. Рядом стоит сценарийская, которая визжала, когда я шел на проверку Грона. Ее глаза сияют. Она делает шаг ко мне и спрашивает, что тут произошло? Узнал эту женщину. Она была в аэропорту во время теракта и вела себя странно. Зашел проследить за ней, она меня тоже узнала и открыла огонь. За последнее время это третье покушение на меня. Из-за приюта, интересуется она? Какие-то точно из-за приюта, но началось все раньше, когда я предотвратил таракт в парке. «Вот он, настоящий герой!» Сценаристка подходит ко мне, сидящему на корточках, хлопает по плечу и обращается к оператору. «Снял, да? Ну и отлично. Просмотри записи с видеокамер, смонтируй сюжет и завтра же. А еще лучше сегодня. Выкладывай на наш канал!» Сценаристка посмотрела на меня с любовью, как голодный на булку. Программа показала ее полное равнодушие. Наверное, мой успех как-то отразится на ее зарплате. Подбегают врач сестрой, пытаются реанимировать киллершу. Все охранники смотрят на поднимающего меня. «Пойдем писать объяснительную», — говорит он. «Хорошо, но сперва я поем перед отлетом». Гром собирается возразить, но его перебивает сценаристка. «Действительно, дайте человеку поесть. Он не успеет. Сами напишите». Топаю назад. Сердце еще колотится, в крови бурлит адреналин, в горле горячо. Мысли мечутся в голове, и только сев за стол, я вспоминаю о главном. Перед глазами появляется текст. Ты получил второй осколок сферы познания. Соответственно, я смогу увеличить ловкость на две единицы, что повышает мои шансы на победу. Сейчас поем и изучу новые возможности. Только начинаю жевать, к столику подходит гром. «Выли через двадцать минут. Через пять ты должен быть в офисе!» Киваю. «Грон, будь другом. Собери мне еду с собой. Желательно две или три порции!» Здоровяк чешет затылки, обалдев от такой наглости. «Но мой тон безлицонен. Он кивает и направляется к столовой, бросая на ходу. Ладно!» Через пять минут дожевываю на ходу кусок мяса, с пластиковым контейнером, с едой бегу по коридору мимо офиса, где обезвредил Илону. Вслед за молодым, раскачанным парнем вхожу в конференц зал и занимаю свободное место с краю в пятом ряду. Первые два залеплены журналистами. Участников немного, насчитываю девять человек. Ближе всего ко мне вальяжно развалился мужчина с выбритыми, как и у меня, висками Оголенные мускулистые руки и даже пальцы покрывают татуировки в виде разноцветных переплетающихся змей. На стуле рядом высится набитый до отказа вещмешок, мешок. А я не взял даже сменное белье. Фокусирую взгляд на соседей. Надана Яскин, 27 лет. Уровень 2, ступень 6, гладиатор. Физическое развитие 15, духовное развитие 4. Женщина? Приглядываясь снимательная бледная кожа, цепкий взгляд, тонкие губы, правильный овал лица. Если не брать в расчет и представить длинные волосы, то да, женщина. И даже симпатичная. Любопытство толкает взгляд ниже, но под черным жилетом вижу бугрящуюся грудную мышцу, а не округлость женской груди. Сила 15, ловкость 15, выносливость 15. Ощутив мой взгляд, она поворачивается и говорит бархатистым голосом, «Чего вылупился?» «Татуировки. Они что-то значат?» Судя по вскинутой брови, вопрос ее удивляет. «Поверженных противников», — говорит она с гордостью, и протягивает руку, обдавая меня густым табачным духом. «Надана! Видела тебя по телеку!» Она называет пузырь, и жвачки он лопается. «Ты крутой!» Не хотел бы оказаться с тобой на ринге, улыбаясь в ответ. Включается проектор, и напротив стены появляется голограмма статусного темноволосого мужчины в золотистом костюме с геральдическими символами вместо погон. Лицо породистое. Лет этому человеку может быть от 25 до 60. «Приветствую идущих на смерть!» Он скидывает кулак. Рекрута отвечает тем же. Я немного опаздываю. «Меня зовут Эзергискон». Он смолкает, пока гремят аплодисменты, скользит взглядом по собравшимся. «Сейчас вас переместят в чистилище, где вы пройдете первый этап отбора. Потом те, кому повезет или не повезет, это уж как посмотреть, отправятся на полигон». — Личные вещи придется оставить здесь, всем необходимым вас обеспечат. А теперь по коням, мои гладиаторы, да обратит вал свою милость на каждого из вас. Порвались он в бездну, мысленно отвечаю, в растаявшей голограмме, и вслед за остальными участниками еду на погрузку в флайер, рукой закрывая глаза от вспышек фотоаппаратов.